Ещё рано утром успел заглянуть в книгу Перов, которую повсюду возил с собой. Да, он встречался с высокопочтенным графом Бегуигом, отцом его милости. Наверное, встречался. Он видел его на высочайшем выходе. Разве доп не помнит этого?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 уже влюблена в него. Он расстался с Эмми вполне убежденный, что сразил ее своим остроумием и прочими чарами и отправился к себе домой, чтобы написать ей любовную записочку. Но эми не была очарована. Ее лишь озадачили его улыбочки, хихиканье, его надушенный батистовый носовой платочек и лакированные сапоги на высоких каблуках она не поняла и половины его комплиментов. При своем малом знании людей она никогда еще не встречала профессионального дамского угодника и потому смотрела на Милорда как на нечто скорее курьезное, чем приятное. И если не восхищалась им, то уж, наверное, изумлялась на него глядя. Зато Джосс был в полном восторге.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 «Через три месяц, а через два он уже танцеваль с баронесс Глаубер». Решение было принято. Источники, доктор, двор и поверенный в делах убедили Джоза, и он предложил провести осень в этой восхитительной местности». Верный своему слову, поверенный в делах, на следующий же день представил Джозе и майора Виктору Аврелию XVII. На аудиенцию к этому монарху их провожал граф Шлюсельбак, министр двора. Они тут же получили приглашение на придворный обед. А когда стало известно их намерение прожить в городе подольше,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 Пумперникель расположен в долине, по которой текут, сверкая на солнце, плодоносные воды Пумпа, чтобы слиться где-то с Рейном. У меня под рукой нет карты, и я не могу точно сказать, где именно. В некоторых местах река настолько глубока, что по ней ходит паром, в других она только-только вертит колеса мельниц. В самом Пумперникеле...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 чудо фривольной элегантности. Он расписан эпизодами из истории Вакха и Ариадны, а стол в нем вкатывается и выкатывается при помощи ворота, что избавляло обедающих от вмешательства прислуги. Но помещение это было закрыто Барбарой, вдовой Авреля XV, суровой и набожной принцессой из дома Болкумов и регентом герцогства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 только знатным иностранцам, посещающим ее гостеприимный двор. Двор содержится с немалым комфортом и пышностью. Когда устраиваются балы, то бы даже за ужином 400 приглашенных, все же на каждых четырех гостей полагается один лакей в аллеврея и кружевах, и всем подают на серебре.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 то никто от нас не ожидает, чтобы мы обращали на них внимание. Ездили друг к другу в гости. Ее превосходительство мадам де Бурст принимала у себя раз в неделю. Ее превосходительство мадам де Шнурбарт тоже имела свой приемный день. Театр был открыт дважды в неделю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 жестоко враждовали между собой. Существовала фракция Штрумф и партия Ледер-Лунг. Одну поддерживал наш посланник, другую — французский, поверенный в делах, месье де Макабо. И стоило только нашему посланнику высказаться за мадам Штрумф, которая, несомненно, пела лучше, чем ее соперница мадам Ледер-Лунг,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 И с каким бурным чувством кидалась в объятия Эльвино. Кажется, еще немного, и она задушила бы его. Между тем, как маленькая леди Рлунг... Но <смех> довольно сплетничать. Важно то, что эти дамы были знаменами французской и английской партии в Пумперникеле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 представляет поведение в Великобритании в самом злостном и отвратительном свете и, к несчастью, пользуется поддержкой министра, невежество которого общеизвестно, а влияние тлетворно. Французы же высказывались следующим образом. Господин де Солитер продолжает придерживаться своей системы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 чтобы было слышно, как Эмилия берет уроки. Многие из немецких дам, сентиментальных и не слишком взыскательных, влюбились в Эмилию и сразу стали говорить ей «ты». Всё это мелкие, неважные подробности, но они относятся к счастливым временам.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 и начались пышные празднества по поводу бракосочетания наследного принца Пумперникельского с обворожительной принцессой Амалией Гомбург-Шлипеншлопенской. Этот праздник был обставлен с таким великолепием, какого в маленьком германском государстве не видали со времен расточительного Виктора XIV века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 Поставлены были столбы, на которые счастливые поселяне могли взбираться сколько их душе угодно, чтобы снимать с самой верхушки часы, серебряные вилки, призовые колбасы и так далее, висевшие там на розовых ленточках. Джорджи тоже получил приз. Он сорвал его с верхушки столба, на которой вскарабкался к восторгу зевак, соскользнув потом вниз с быстротой водопада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 Чего стоила вся французская иллюминация по сравнению с нашим транспарантом, изображавшим шествие юной четы и улетающий прочь раздор? Да смешного похожий на французского посланника. Не сомневаюсь, что именно за этот транспарант Солитер вскоре после того, получил повышение и орден бани. На празднество прибыли целые толпы иностранцев, включая, разумеется, англичан. Кроме придворных балов, давались балы в ратуше и редуте. А в первом из вышеупомянутых мест, и иждивением одной крупной немецкой компании из Эмса или Ахена, было отведено помещение и для 30-40 и рулетки,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 Но, как она ни старалась, она ни разу не отгадала верно. И последние ее два Флорина, один за другим, были подхвачены лопаточкой крупье, невозмутимо объявлявшего выигравший цвет и число. Дама вздохнула, передернула плечами, которые без того уже очень сильно выступали из платья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 «Спасибо», спасибо — сказала дама, пододвигая к себе деньги. «Спасибо. Как вас зовут?» «Меня зовут Озборн», — сказал Джорджи, и уже полез было в карман за деньгами. Но только он хотел попытать счастья, как появились майор в парадном мундире и Джосс в костюме маркиза,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 Майор решил не вступать с ним в спор и удовольствовался тем, что увел Джорджа, спросив только, у Джоза уходит он или остается. Джоз стоял около дамы в маске, которая теперь играла довольно удачно и с большим интересом следил за игрой. «Пойдемте-ка лучше по домам, Джоз», — сказал майор.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 Эмилия потушила у себя свет. Право, не знаю, почему майор отметил это с таким дотошным вниманием. А Джоас остался у егорного стола. Он не был записным игроком, но не гнушался иной раз испытать легкое возбуждение, вызываемое игрой.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 Опустился на стул и пробормотал. «Ну что ж, право, разрази меня, Господь, мне везет. Я уверен, что принесу вам счастье». Затем последовали комплименты и другие смущенные нелепые слова. «Вы часто играете?» — спросила незнакомка.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 «Все счастливы! Кроме меня, Джозеф Сэдли!» И она передвинула свою ставку с красного на черное, как бы случайным движением руки, пока вытирала слезы носовым платочком, обшитым рваным кружевом. Опять вышла красная, и она проиграла. «Пойдемте отсюда!» Сказала она. «Пройдёмтесь немного. Мы ведь старые друзья. Не так ли, дорогой мистер Седли?» И мистер Кирш, проигравший тем временем все свои деньги, Последовал за хозяином по озарённым луною улицам, Где догорала деревня иллюминация, и едва можно было различить транспарант над помещением нашего посольства».